Это он объяснил непонимающему ретивому оперуполномоченному, который готов уже был применить личную физическую силу, то есть вынести старика из хаты на руках и посадить в машину. Но так как оперы сам толком ничего не знал, ему пришлось связаться с собственным начальством, а то стало названивать в Рязань, в областную ГУВД, где уже более важные начальники обратились в Москву, в министерство, которое после некоторой растерянности связала с Генеральной прокуратурой.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 которая от взмаков крыльев, залетающих в мастерскую через разбитую часть стекла в окне наверху голубей, вздымалась маленькими самумчиками, снова оседая на всем окружающем пространстве. И все равно там было уютно. Это ведь противная Настя виновата, что пришлось срочно уехать. Такая жалость. Там и Юрочка был совсем другой, не такой нервный, хотя он скрывает свои волнение. Но Аня ведь уже не девочка, а женщина, и она чувствует, о чем думает любимый мужчина.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 Там же у стены возвышался вырезанный им из толстого бревна, с чьей-то точки зрения, вероятно, чудовищно уродливый, выкрашенный черной краской, великий бог Мбунду с физиономией оскаленной африканской маски. Сам же Юрий Николаевич ничего не имел против него, наоборот, даже уважал, ибо тот не раз доказывал свое покровительство преданным ему людям и наказывал за ослушание. Факт, никуда не денешься. А на другой половине стола, свободной от деревянных заготовок, Лежали вырезанные маленькие башки, поразительно похожие друг на друга, словно братья-близнецы, копии большого папы. Те, что вешали себе на худенькие шейки его девочки. Им тоже необходима была защита богом Бунду. Непонятно, зачем нужно было той глупой Мае заменять легкого деревянного бога на тяжелого из черного камня, что привез с собой из Африки Юрий. Да нет, в общем-то, понятно, конечно. Майя была неравнодушна к своему, так она считала дяде Юри